Дрессировка. Наблюдая, как вода медленно заливает нижние палубы, Филиция Манрей мелкими глотками цыдила тёплый аранжат и думала, что следовало бы поехать поездом, автомобилем, нанять дирижабль в конце концов, где угодно больше шансов сбежать, чем посреди открытого моря. И было ошибкой думать, что океанический лайнер догнать сложнее. Впрочем, нет. Ошибку она совершила раньше, когда решила, что рему с ей по зубам. Теперь об этом и помыслить смешно. А тогда... Тогда Фелиция решила, что у неё есть шанс. Нужно было только хорошенько рассчитать по уму. А уж если чем и могли похвастаться Монреи, то мозгами. пожалуй, все, кроме основателя рода, того, кто заключил с Ремусом контракт. Ну да что поделать, семье не без урода. Фелиция глупой не была, разве что самоуверенной, но кто к шестнадцати годам успевает научиться осторожности. А ситуация складывалась идеальная. Полезные знакомства весь год сыпались, как из рога изобилия. Мистер Сидл, такой же невезучий и вечно прозябающий в долгах, как и большинство изобретателей. Экзальтированная Лора Чимни, вложившая почти 40 тысяч в конструирование дирижаблей с дюралевой обшивкой. Жених Лоры, так удачно проигравший крупную сумму на скачках. Скромный клерк страховой компании по имени Томас Найс, мечтающий о карьере скрипача в национальном оркестре. когда новым поклонником рано овдовевшей тетушки Грейс оказался сам Эдвард Стерлинг, меценат, покровительствующий музыкальной академии, Фелиция решила, что это судьба. Свести Сидла и Лору, насладившись отчаянием жениха, намекнуть ему на возможность провернуть маленькую спасительную авантюру, замолвить перед Стерлингом словечко за Томми Найса, а взамен попросить о небольшой услуге, оформлении крупной страховки на еще не сконструированный новый дирижабль, чем не сидло, лично внести в чертежи одну незаметную, но очень опасную поправку. Конечно, Лора пригласила на испытание свою добрую подругу мисс Монрей. И ничего удивительного в том, что мисс Монрей взяла с собой бессменного и верного слугу доставшегося ей по наследству ещё от отца. А когда фотографа внезапно скрутило за четверть часа до испытательного полёта, мисс Манрей щедро предложила спасая положение: "Пусть Рэм усполетит вместо него. Он не боится высоты и умеет фотографировать. Верно? Нет ничего, что было бы мне не по силу", последовал ответ. "О, разумеется", она это знала. Именно поэтому и выбрала дирижабль. С ружьем или ядом было бы проще, но без всякой гарантии. Чим не Сидл разорвало примерно на высоте в полторы мили. Фелиция устроила форменную истерику, рыдая на плече у Лоры по безвременно погибшему Ремусу. А потом взяла Кэп и уехала на аэровокзал. В сумочке у неё лежал спрятанный между страниц толкователя сновидений билет на пассажирский дирижабль в Старый Свет. Утро в Силиции встретило в Брестоне. На завтрак в кофейне она попросила тосты с апельсиновым джемом, чёрный кофе и свежую газету. Не без интереса прочитав о вероятном крахе известной страховой компании, растущих ценах на бензин и благотворительном аукционе в Гран-Лимане, Фелиция углубилась в двухстраничный репортаж о крушении экспериментальной модели дирижабля под Корнуолом. Репортёр в чудовищно преувеличенных красках расписывал клубы дыма, воронку на месте падения и четыре обгоревших до неузнаваемости тела. Четыре. Фелиция закрыла газету дрожащими руками и попросила счёт. Эрриамс должен был оказаться пятым. Мсье Тепло улыбнулась на официанту из-под густой вуали, вручая более чем щедрые чаевые. Вы не подскажете, когда отходит ближайший поезд? Мальчишка чуть не смутился. Наверняка подобные вопросы в кофейне у самого вокзала он слышал едва ли не каждый день. В 9, потом в половину 10. А куда вам нужно? Куда-нибудь. Убегайте от нелюбимого жениха? Нахально подмигнул официант, смикнув, что жаловаться на чересчур вольное поведение странной леди не станет. Ах, если бы кофейню Филиция покидала в неприличной спешке. Желтокарие глаза мальчишки слишком напоминали Аремусе. После Брестона и континентального экспресса был шумный портовый ардо Дешёвая парикмахерская и мужской костюм цвета горчицы. Фетровая шляпа и сомнительная гостиница на аллее художников. С ледяным спокойствием Филиция на утро поинтересовалась у портье, где можно купить небольшой и нетяжёлый револьвер. Ей задали всего один вопрос: умеет ли мсье стрелять? "О да", кивнула она. "Мсье умеет". Револьвер принесли через 2 часа, и стоил он четверть её сбережений. В коробке, обёрнутой шелестящей розовой бумагой, лежала одна лимонная роза с красноватой кайёмкой по лепесткам. Свежая, словно только что срезанная в саду глуповатой доброй тётушки Грейс, помешанной на редких сортах. У Филипсы хватило выдержки не спрашивать, как и у кого В партье достал оружие. Она расплатилась, наняла автомобиль до вокзала, а там купила билеты на три поезда, отходящих почти одновременно, и до последнего бродила от одного к другому, поглядывая по сторонам. Потом была знойная Рома. Ночное кружение по городу, узкие тёмные улочки, запах мусора и близкой погони. Фелиция потратила 4 пули из 20, чтобы отбиться от темпераментных рамейцев, не самой благородной профессии, нюхом почуевших, что за мужской одеждой прячется юная девица. Она была абсолютно уверена, что в самого нахального из них, собственно из-за теевшего травлю, выстрелила дважды и попала. Но потом на мостовой осталось только два тела. Светловолосого вожака, говорившего с мягким горловым акцентом, нигде не было. Измученная и уставшая Филиция попросила приюта в монастыре. Грустные монахини, переведавшие за свою жизнь не одну скрывающуюся беглянку, молча впустили её и выделили келью. 2 дня прошли в спокойствии, без кошмаров и дыхания в затылок, без шёпотов по ночам и жутких теней в углах. А потом Филипция снова не выдержала и сорвалась. Сбежала ещё до рассвета, успела на первый утренний трансконтинентальный дирижабль и едва сойдя на землю в прибрежный Каставице, выкупила на последние деньги билет на отходящий вечером океанический лайнер, следующий в Новый Свет. Где-то далеко тётушка Грейс воркавала в своём розарии с мистером Стерлингом, На тайной церемонии Лора Чимни скоропостижно превращалась в миссис Сидл, брошенный жених отбивался от адвоката в страховой компании, а везучий фотограф благословлял столь своевременное желудочное расстройство. Фелиция Монрей не слишком-то и удивилась, когда ровно посреди круиза на борту вдруг вспыхнула эпидемия неизвестной болезни — и постепенно выкатила всех, кроме неё. Кроме неё. Вода появилась ещё накануне ночью. Она прибывала ото всюду и до неправдоподобного равномерно. Обнаружив, что машинное отделение затоплено, Филиция только вздохнула, забрала из каюты револьвер, одеяло и отправилась в рубку. спать. Утром перетащила на мостик судовой дневник, забрав его из рук мёртвого капитана, кувшин оранжада, переоделась в платье и принялась ждать, коротая время за чтением и созерцанием неотвратимой катастрофы. Ремус не заставил ждать себя слишком долго. — Не стоит пить кислое натощак, мисс Монрей. Испортите себе желудок, Еда уже не свежая. Пожала плечами Фелиция и взвела курок под столом. А готовить я не умею. И не нужно, пока у вас есть я мис-мандрей. Желайте отбивную по-бострийски или омлет с рисом по-восточному. Солнце гуляло где-то за плотными облаками, вздыбливались свинцовые волны, мешаясь со свинцовым небом. но даже сейчас казалось, что Ремус светится изнутри. Светлые волосы, прозрачные глаза, тонкие запястья. Наверное, они с Фелицией напоминали близнецов. Особенно теперь, когда у неё была короткая мужская стрижка и улыбка утомлённого сфинкса. И всё-таки Ремус, я не могу понять, как ты успел сбежать с того дерябля. Я не сбегал, мисс Манрей. Море начало задираться вверх, Филипцию вдавило в кресло, и она поняла, что лайнер кренится и затонет совсем скоро. Ваш сюрприз действительно стал для меня сюрпризом. Так изощрённо меня ещё не предавали. Филипция переложила револьвер из руки в руку и вытерла влажную ладонь о юбке. Вероятно, мой отец Ваш отец, мисс Манрей, пал жертвой собственной трагической неосторожности. Испустил долгий вздох Ремус и разгладил и без того безупречные манжеты. Могу я поинтересоваться, почему вы решили от меня избавиться? Заявление об увольнении ты писать отказался. Пожала плечами Фелиция. А ведь я просила. Контракт всё ещё не исполнен. Да в чём он хотя бы состоит, этот контракт? Филиция повысила голос, на мгновение потеряв самообладание, но тут же досадливо прикусила губу и успокоилась. Снова не скажешь. "С сожалеем, мисс Манрей". Нет. Филиция подавила глупый смешок и взглянула Ремусов в глаза. Вот поэтому я и выбрала дережабль. Не знаю, о чём думал мой недальновидный предок, но так или иначе расплачиваться за его капризы я не желаю. Моя жизнь — это только моя жизнь, Ремус. Что ж, разумно, мисс Монрей? Ах, револьвер, как трогательно. Попробуйте меня застрелить. Он рассмеялся. А Фелиция уже не сидела в кресле, лежала. Кувшин с оранжадом съехал до края стола, упал и разбился. В недрах лайнера что-то натужно трещало и грохотало, а от запаха соли и йода щипало в горле. «Не тебя», — хмыкнула она и приставила револьвер к своему виску. В этот момент в стёкла рубки упрямо ткнулась вода и выдавила их с голодным утробным хрустом. Фелиция отвлеклась всего на секунду, а потом вдруг в руке у неё вместо револьвера оказалась жирная чёрная змея и вцепилась в запястье. Даже уйти по своему не позволила. Падая в воду, Фелиция почти ничего не чувствовала. Много-много позже в Манрей Миноре, укрывая спящую Фелицию одеялом, Ремус размышлял о том, Что можно будет на утро сказать и что нельзя. Это всего лишь ночной кошмар, мисс Манрей. Вряд ли Фелиция проглотит такую ложь и смирится. Он отвёлся её лицо мокрую прядь волос. Хозяев тоже нужно воспитывать, произнёс тихо, и веки у Фелиции дрогнули во сне. Надеюсь, это сойдёт за оправдание. Она отмахнулась от него, не просыпаясь, и зарылась в одеяло. Надо же. Навивает воспоминание. Ремус присел на край постели и поднял взгляд на портрет Раймонда Монрея над камином, основателя рода и по мнению Фелиции полного идиота. Вот кто знал толк в дрессировке. Выгоревшая до черноты земля, человеческие крики где-то далеко и густой запах дыма это и есть лицо войны. Соглашайся, Ремус. По-моему, неплохая сделка. Тебе просто надо будет приглядывать за моим сыном некоторое время. И за его сыном тоже. Чего тебе стоит с твоими-то возможностями? Она улыбается так, что непонятно, кто кого должен искушать. А что я за это получу? Ты? Хм. Пожалуй, избавление от скуки. Навеки вечное.